Друзья, это конец первой части, но не конец истории. Понимаю, что завершение безумно тяжелое, такое у меня впервые, но я так вижу эту историю ничего не поделать. Герои обязательно придут к светлой полосе, но это будет нелегко. Вторая часть, возможно, будет платной, пока не знаю. Также скоро стартует совсем новая история. Огромное спасибо всем, кто читал этот роман, поддерживал меня. Для меня эта история совершенно особенная, отличная от всего, что я писала. Спасибо, что вы со мной. Ваша Амира.